Глава 20. Сидя на заднем сиденье такси, Гамаш просматривал распечатки, сделанные бавуаром. Люксембургский проект фуникулера. Тут были чертежи и масса технического текста, понять который Гамаш не имел ни малейшей надежды. Сняв очки, он посмотрел на Жана Ги. «У тебя есть идея, кто стирал все эти электронные письма и отчеты о ходе работы?» Нет. Но это явно дело кто-то знакомый с системой. По крайней мере, это подтверждает, что ГХС есть что скрывать. Хотелось бы мне знать, что было в тех письмах. Бавар улыбнулся и включил свой iPhone. Оба сосредоточенно прищурились, когда появилось видео, которое он снял в офисе. Электронная почта? спросил Арман. — Да, и отчеты. Я снимал их, пока они стирались. — Молодец. Но такси все время подпрыгивало на дороге, видео было слишком дерганым, письма мелькали слишком быстро, словом, они ничего не успевали разобрать. — Черт, — сказал Бувар, останавливая видео, — придется посмотреть дома. — Эти письма, они ведь адресованные Король Госсет, — сказал Гамаш. Твоему боссу, одному из старших менеджеров, это... Необычно. Очень. Она курирует некоторые проекты, но только самые крупные. Именно она цитировала Адена. Да? О трещине в чашке, ведущей в страну мертвецов. О том, что малое, повседневное, может быть разрушительным. Странно, что она это сказала. О чем вы тогда говорили? жанги мысленно вернулся назад о моей работе пригласили ли меня в качестве полицейского глядя в окно на проплывающий мимо париж гамаш размышлял мы не знаем о чем эти письма она могла взять этот проект под особый контроль потому что у нее возникли подозрения верно сказал бувар оживившись гамаш посмотрел на него Она тебе нравится. Да, не могу себе представить, что она вовлечена в какой-то криминал. Будем надеяться, что ты прав. Он спросил себя, а что они вообще знают о тех, кто их окружает, даже о тех, кого знает всю жизнь? Возможно, они запаниковали, когда поняли, что ты открываешь файлы. Но я воспользовался компьютером Арбур. Чтобы они подумали на нее? — сказал Гамаш Кивая. Умно. Но все же. Его мозг быстро работал, сводя воедино все данные, если кто-то вел наблюдение за этим проектом, и заметил, что Северина Арбур получила к нему доступ, и это задействовало режим тревоги, значит, глаза Бавуара расширились. Значит, она не имела доступа к этому проекту. Если бы имела... Их это не взволновало бы, и они не стали бы стирать файлы. Выходит, используя терминал Арбур, я подверг ее опасности? Возможно. Ты знаешь, где она живет? Нет, но у меня есть телефон. Он взял в руки свой iPhone но Гамаш остановил его. Минутку. Все-таки нельзя исключать, что она задействована в проекте. Тревожный режим мог быть включен не компьютером, а камерами наблюдения. Наверное, тебя увидели за ее столом. Подумав, Гамаш вспомнил кое-что любопытное. Во время нашего разговора с Фонтен в квартире Даниэля ты подошел к окну. Ты сказал, что проверяешь, как там дети, но парк оттуда не виден. Что именно ты высматривал? «Я ни в чем не уверен, но когда я сегодня находился в ГХС, в офисе появился охранник. Раньше такого никогда не случалось. Он задавал мне разные вопросы». «Он подходил к столу, мадам Арбур?» «Нет. Но я видел его, когда возвращался. В метро. Он ехал в том же вагоне, что и я». Гамаш замер, сосредоточился, устремил острый взгляд на Жанна Ги, быстро обрабатывая информацию — И Жан-Ги подумал, что Ирена Фонтен, возможно, была права, и старший инспектор Гамаш в элитном тактическом подразделении во второй объединенной оперативной группе не ограничивался обучением рекрутов. Иногда Бавуару приходил в голову и такой вопрос. А что же случилось с первой объединенной оперативной группой? И выглядал в окно, чтобы проверить, там ли этот человек. — сказал Гамаш. — Да, но не заметил никаких признаков его присутствия. Наверное, он просто ехал домой. Он не вышел вместе со мной. Думаю, я просто струхнул. Жан-Ги поводил пальцем по своему телефону и показал экран Гамашу. — Я его сфотографировал. Его зовут Савье Луазель. Гамаш несколько секунд разглядывал фотографию на случай, если этот человек попадется ему на глаза, а потом перевел взгляд на Жанна «У тебя хорошие инстинкты. Что они тебе говорят?» Жанги заерзал на сиденье. Ему очень не нравилось, когда Гамаш говорил об инстинктах или обвинял его в обладании интуицией. Жанги был уверен, что это оскорбление. Но он не сомневался, что его тесть использует эти слова как комплимент. Мне кажется, этот охранник Луазель следил за мной, но почему-то бросил слежку. Может быть, у него был приказ напугать тебя? Что, по-твоему, происходит в ГХС?» Бувар выдохнул и покачал головой. «Хотел бы я знать. Хотел бы я понять, что в этом отчете...» Он показал на распечатку в руках Гамаша. «Может, там есть технические недостатки, и они скрывают это?» «Может, они отмывают деньги?» «Наркотики? Торговля оружием?» «Возможности для этого у компании есть. Проекты по всему миру. Поставки оборудования в разные места, на маршрутах, по которым перевозят наркотики, оружие, людей...» «Но Люксембургский проект...» Бувар покачал головой. «Фуникулер в великом герцогстве. Маловероятно. Слишком уж мелко. Слишком ограничено временными рамками». Они бы выбрали что-нибудь растянутое на годы, а не на месяцы. Гамаш молча кивал, словно слушая музыку или какой-то внутренний голос. «Что?» — спросил Бавар. «Либо с этим люксембургским проектом что-то не так, либо с ним все в порядке». Это прозвучало немного загадочно даже для Гамаша. Бавар хотел уже попросить разъяснений, но внезапно сам все понял — «Вы думаете, они стирали переписку, чтобы мы не поняли, что в Люксембургском проекте все нормально? Чтобы мы сосредоточились на этом проекте и не совались туда, где действительно есть вопросы?» «Я этого не исключаю». «Черт!» — сказал Бувар. Он откинулся на спинку сиденья и уставился перед собой, лихорадочно размышляя. «Проблема в том, удастся ли нам разобраться в отчете и переписке достаточно хорошо, чтобы обнаружить дефект нам нужны финансовый аналитик и инженер сказал гамаш глядя на бавуара да жанги широко открыл глаза черт побери люди вроде стивена и плесна телефон гамаша завибрировал звонила миссис макгеликади жанги слышал ее голос срывающийся от волнения Она находилась в кабинете Стивена вместе с Изабель Лакост. В этот момент завибрировал телефон, и у БВА звонила Изабель Лакост. Офис Стивена и его дом были взломаны, системы безопасности отключены. «Они все перевернули вверх дном», — сказала миссис Макгиликади. «Агенты из его дома передают, что там тоже что-то искали», — сообщила Лакост ровным голосом. «Не могу сказать, что они искали, но, похоже, бумаги». «Нашли?» — спросил Жанги. «Не уверена. Тут страшный кавардак». «Спроси ее о банковских ячейках Стивена», — сказал Арман, закрыв микрофон своего телефона рукой. На заднем плане раздавался голос миссис МакГеликади, расстроенный, потрясенный. «Я слышала», — сказал Лакост. «Мы отсюда поедем туда». «У миссис МакГеликаде есть карточка, по которой нас пропустят». «Да, карточка ЭМНП», — сказал Бувар. «Держи нас в курсе». Арман продолжал говорить с миссис МакГеликаде, которая немного успокоилась. Слушая, он достал блокнот и записал что-то, потом поблагодарил ее и отключился. «Кот» — к ноутбуку Стивена. «Клод просил». «Вы собираетесь отдать ему код?» «Придется. Давай просто надеяться, что у Стивена на этом ноутбуке нет ничего важного». «Да, потому что люди не хранят там ничего существенного», — сиронизировал Бувар, закатывая глаза. Такси подъехало к лютеции. Выйдя из машины, Гамаш направился к тяжелой двери, которую открыла для них женщина в ливрее. Внезапно он остановился. Хотя ему была известна история этого отеля, включая военное время, больше всего его волновал рассказ о том, как сюда сразу после освобождения были привезены выжившие в некоторых концентрационных лагерях. Он видел фотографии изможденных людей, их полосатую в клочьях одежду, висевшую на истощенных телах. Они сидели со стекленевшими глазами, в роскошной обстановке отеля. То, что он видел на этих фотографиях, было актом жестокости, хотя и не злонамеренной. О чем думали освободители, привозя сюда выживших узников лагерей? О чем думали эти люди-призраки, оглядывая интерьеры отеля? На их пустых лицах не было ни радости, ни триумфа. Эти фотографии говорили только о жестокости о невыразимом бессердечии, которое становилось еще ужаснее, если только это было возможно, из-за окружающей их роскоши. Да, он знал о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Но теперь на эти мысли наложился другой образ Стивена. Его рука на плече монстра, ответственного за это. Патрон! Вторгся в его мысли Бувар. Гамаш повернулся. «Я перейду на другую сторону, к дому Стивена. Мне нужно спросить кое-что у консьержа». Бувар проводил взглядом тесте, который бегом пересекал улицу Севр, уворачиваясь от автомобилей. Бувар не раз видел, как Гамаш входил в дома, склады, леса, где их поджидали вооруженные до зубов преступники. Арман Гамаш никогда не колебался. Всегда шел вперед и всегда шел первым. Его агенты следовали за ним. И теперь Бавуар бегом последовал за Гамашем. «Вы понимаете, что она просто прикапывалась к вам?» — сказал он, догнав Гамаша. Фонтен, «Вряд ли», — откликнулся Гамаш, быстро идя по тротуару. «Я думаю, она верит в то, что наговорила про Стивена». «А вы? В смысле, вы верите?» К удивлению Жанна Ги, Арман помедлил, потом отрицательно покачал головой. «Нет, ничуть не верю». У громадной лакированной красной двери в дом Стивена Гамаш нажал кнопку. Минуту спустя дверь приоткрыл худой пожилой человек. Он вгляделся в Гамаша и улыбнулся. «Это мальчик», — сказал он кому-то у себя за спиной, открыл дверь полностью и впустил Армана и Жана Ги. Клод Дюссо сидел в своем кабинете и просматривал содержимое коробки. В очередной раз. Что хотел увидеть Арман? Годовой отчет или что-то другое? Тут находились вполне предсказуемые вещи. Бумажник Стивена Горовица с евро и канадскими долларами. Разные банковские карточки и паспорт. Дюссо открыл паспорт Стивена. Никаких штампов он не увидел, но их и не должно было быть, если Стивен ездил еще куда-то в Европе, например, в Люксембург. В коробке были авторучки, канцелярские скрепки, два болта и универсальный гаечный ключ. Клейкая лента и чистый блокнот, с логотипом отеля Георг Пятый. Все эти вещи Арман уложил в коробку, пока Рейн-Мари разговаривала с менеджером. Тут лежали и вещи поинтереснее. Тоненький ноутбук, разбитый смартфон. Технический отдел префектуры исследовал смартфон, извлек сим-карту и сообщил, что она сломана и что Стивен Горовец не использовал облачных хранилищ либо это было технически сложно для него, либо он не доверял таким хранилищам. А скорее всего, подумал Дюссо. Горовец доверял технологиям, но не доверял людям. Мальчик прошептал Жанги, когда они сели за кухонный стол. Мадам Фабур принесла лимонный пирог прямо из духовки. И кухня наполнилась ароматом цитруса и выпечки. Она поставила чайник на газовую горелку, а месье Фабур тем временем открыл шкаф и достал три бутылки теплого пива. Он не хочет чая, мадам, сказал месье. Он взрослый мужчина. Он хочет пива. Вообще-то начал было гамаш, но его заглушили. Пиво и «Лимонный пирог!» — возмутилась мадам. «Да слыхано ли такое? А после того, что случилось, ему нужен чай!» Она повернулась к Арману. «А может быть, ты предпочитаешь горячий шоколад?» «Вообще-то...» — «Вообще -то...» сделал еще одну попытку Арман. «Мы уберем это все!» — сказал месье, хватая несколько стаканов. «И пусть мальчик решает. Я сам его варил!» Он наклонил бутылку в сторону гостей. «Нет, мерси», — сказал Арман, успев удержать месье за руку, прежде чем тот сорвал крышку с бутылки. «Чай — это то, что надо». Заметив разочарование старика, он продолжил, не переводя дыхание. «Для моего зятя, а я бы выпил пиво». Когда все расселись за пластиковым столом, мадам Фабур спросила, как он? — Ну, вы же знаете Стивена, — сказал Арман, — он несокрушим. — Значит, он встанет на ноги? — спросила мадам. — Надеюсь. По крайней мере, это было правдой. — Что случилось, Арман? — спросил месье Фабур. Сначала его сбивает машина, потом в его квартире убивают человека. Мы не понимаем. — Это ведь не совпадение, правда? — спросила мадам Фабур. — Да, — сказал Жанги, — мы не считаем несчастным случаем то, что произошло с месье Горовицем. — Воля, – сказала мадам, а месье перекрестился. — Именно это я и говорила. «Но кому это могло понадобиться?» «Как раз это мы и хотим узнать», — сказал Жанги. «Когда вы видели его в последний раз?» «Месье Горвица», — мадам посмотрела на месье, — «в июне или в июле?» «И с тех пор ни разу?» — спросил Жанги. «А в последние два-три дня?» «Дня? Нет», — ответил месье. Мы узнали о том, что он в Париже. Только сегодня утром, когда услышали о происшествии. Мы подумали, значит, он приехал, но мы его не видели». Мадам, дрожащей рукой, потянулась к чайнику. «Позвольте», — сказал Жанге, осторожно забирая у нее тяжелый чайник. «Позвольте, я буду мамочкой». «Пардон?» «Извините», — сказал Бывар, покраснев. «Просто так говорит один мой друг дома, в Квебеке, когда наливает чай». «Черт бы тебя подрал, Габри!» — подумал он, вспоминая этого крупного мужчину в намеренно вычурном переднике, разливающего чай красной роза из чайника «Браун Бетти». «О, Господи!» — подумал Бавуар. «Зачем я ношу все это в голове?» Мадам сжала руки в кулаки, чтобы не дрожали. Мы столько лет знали месье Горовица. Мы знали, что когда-нибудь... Но только не так. Арман никогда не знал их имен. Они всегда называли друг друга только мадам и месье. Бездетные. Они относились к обитателям дома как к своей семье, как своим детям, своим тетушкам и дядюшкам, братьям и сестрам. Стивен находился где-то посередине между дядюшкой и старшим братом. Приезжая в Париж, его крестный почти всегда в воскресенье завтракал с мадам и месье. Ребенком Арман присоединялся к ним за этим кухонным столом и ел жареную курицу или пирог с рыбой. Еду покупал Стивен, а готовила ее мадам в фартуке. Мужчины пили пиво во дворе, а Арман помогал в кухне. Эта кухня, этот дом не изменились, а он изменился. Был ребенком, стал взрослым, был отцом, стал дедом, из ребенка с мукой на руках стал мужчиной с кровью на них. Но при этом он всегда оставался для них мальчиком, а они для него всегда мадам и месье. Месье наблюдал за тем, как Арман... Сделал большой глоток пива и стер пену, оставшуюся на усах. Великолепно! И он не лукавил, месье явно набил руку на варке пива. Мадам Фабур, руки которой перестали дрожать, нарезала лимонный пирог толстыми ломтями и поставила на стол керамическую ванночку со взбитым сливочным маслом. — Вы хотите узнать у нас, что случилось? — сказала она, показывая кончиком ножа то на гамаша, то на бавуара. — Мы ничего не видели и благодарим за это Бога. Жаль, что не видели. И не говори так, месье, они бы и нас убили. Она положила нож и прикоснулась к его руке жестом, столь же священным, как крестное знамение. — Как вы знаете, месье Горовец... «Занимает весь верхний этаж». «И отсюда нельзя увидеть его окна», — сказал месье. «Они выходят на улицу, а не во двор». «Полицейские все еще там ищут что-то», — сказала мадам. «Мы предполагаем, что они захотят потом поговорить с нами». «Еще не говорили?» — спросил Бувар, кинув взгляд на Гамаша. «Нет». «И вы не видели, чтобы кто-то посторонний заходил вчера во двор?» — спросил Арман. «Никто вам не звонил?» «Разве убийцы спрашивают у консьержа разрешение войти?» — спросила мадам, и Жанги улыбнулся. «Нет, не спрашивают», — согласился Арман. «Этот дом был типичным для квартала, в котором он стоял». Большая деревянная дверь с тротуара открывалась прямо во двор. Обитатели дома проходили по двору к другой двери. За ней находился лифт, хотя большинство, если могли, пользовались лестницей. Лифт был клеточного типа, тесный, старый, хлипкий. — А сегодня утром? — спросил Гамаш. — Никого не видели? — Я видел тебя и мадам Гамаш, — сказал месье. Это было часов в девять. Я вышел поздороваться, но вы уже вошли в здание. Это вы обнаружили тело. — Бедная мадам Гамаш, — сказала мадам, — вы должны передать ей кусочек пирога. Гамаш хотел было вежливо отказаться, но понял, что это обидит хозяйку. Он принял кусок теплого лимонного пирога, завернутый в вощеную бумагу, и положил себе в карман. «А больше никого не видели?» — спросил Бувар. «Никого чужого», — ответил месье. «Из Прованса приехали дети семьи, живущие на третьем этаже. Но мы их хорошо знаем. Женщине на втором этаже доставили что-то из Лебон-Марше. Мы знаем доставщика, часто его видим. Он приехал и сразу же уехал». «И вы не видели, как пришел месье Плеснер?» — спросил Жанги. Они посмотрели на него недоумевающе. «Убитый!» — пояснил Жанги. «Нет!» — сказала мадам. Ну по пятницам всегда куча дел. Я делаю уборку, а месье разбирается с мусором». «На первом этаже потек радиатор», — сказал месье. «Пришлось исправлять». В старых домах всегда что-нибудь не так. Но то, что случилось днем ранее, подумал Арман, когда они выходили от стариков, было из ряда совсем не так. Во дворе гамаш прикоснулся к руке бавуара, безмолвно попросив не спешить. В пространстве двора доминировало одно единственное дерево с толстым стволом, высокое сучковатое. В окнах трепетали занавески, в оконных ящиках цвели ярко-красные герани и светло-голубые фиалки. Даже Бавуар, не очень ценивший красоту, мог по достоинству оценить то, что видел здесь. А видели они одну из многих особенностей Парижа, спрятанную за простыми деревянными дверями, где обнаруживались такие дворы и потайные сады. Париж был городом фасадов, красоты как очевидной, так и скрытой, героизма как очевидного, так и скрытого, ужасных деяний как очевидных, так и скрытых. А не мог ли Александр Плеснер, начал Арман тихим голосом, чтобы никто из обитателей дома, чьи окна выходили во двор, не услышал его, сам впустить убийцу в квартиру? Но с какой стати? По двум причинам, — сказал Гамаш, — либо Плеснера перекупили, и убийца был фактически сообщником. — Но зачем тогда убивать? — спросил Бавуар, — тем более, когда документы еще не найдены. Квартира была перевернута вверх дном, им отчаянно было нужно что-то найти, и, очевидно, они этого не нашли. — Или, — продолжал Гамаш, — Плеснер работал со Стивеном. Помогал ему найти что-то. Стивен спрятал улику у себя в квартире и послал Плеснера за этой вещью. И еще поручил ему встретиться здесь с кем-то. С кем-то, кому они доверяли. Но кому они могли настолько доверять? А кому учат доверять с самого детства? Уж во всяком случае не человеку с конфеткой. Бувар задумался, потом посмотрел на тестя. «Полицейскому!» «Уи!» Стивен готов был поверить любому копу, но высокого звания. «Самого высокого звания!» сказал Бавуар. Он огляделся и еще больше понизил голос. «Префекту полиции?» Стивен не пошел в квартиру сам, из страха, что его увидят и опознают. Поэтому он послал... Плеснера, которого никто не знал и договорился с высокопоставленным копом Клодом Дюссо или с кем-то еще, чтобы тот встретил Плеснера здесь. «Впустил его через пожарную лестницу, чтобы никто не увидел?» «Возможно. Но опять же, зачем убивать месье Плеснера, прежде чем улика будет обнаружена? Квартира вся в дном, это явно не Плеснер сделал». «Может быть, он что-то заподозрил?» — сказал Гамаш. «Может быть, Плеснер отказался делать то, что собирался, и его убили, когда он попытался уйти?» Часть деталей укладывалась в эту версию, другая часть — нет. «Подведем итог», — сказал Бувар. «С Люксембургским проектом возможно что-то не так, а возможно все так. ГХС может быть участником». А может, не быть. Александр Плеснер, может быть, работал со Стивеном, помогая ему раскрыть какое-то мошенничество. А может, и не работал. И префект полиции, может, замешан в этой истории. А может, и нет. «И именно, — подтвердил Гамаш. — Знаете, — заметил Бувар, — не могу сказать, что по-настоящему скучаю по расследованию убийств. Гамаш тихо хмыкнул от удовольствия. Они подошли к лифту, и Бувар побледнел. — Вы первый? — Я пойду пешком, Мерси, — сказал Гамаш. — И я тоже. Бувар шел, перешагивая через две ступеньки, и поднялся наверх, тяжело дыша. Гамаш шел медленно и поднялся наверх с новым вопросом. Что, если Стивен обнаружил Александра Плеснера, своего друга и коллегу, за обыском своей квартиры и убил его? Не этим ли он занимался в те часы перед ужином?